а то проносился лимон лимонно-желтой петрушка из темноты в темноту по сознаниям освещенному месту. Сознание же светило бесстрастно всем роящимся образом. И когда они впаялись друг в друга, то создание начертало на них потрясающий, нечеловеческий смысл. Тогда Николай Аполлонович чуть не плюнул от отвращения.